когда она захотела, так разве станет он с вами церемониться? Так что же делать, Сазонт Яковлевич? А все-таки на меня надеяться. Ведь я от всяких дел вызволял князя-то, значит, уж и себя сумею подавно вызволить, и вас тоже. И он осторожно, то пугая их князем, то соблазняя наградой, стал говорить о том, что им надо делать. Через некоторое время они все трое поднимались по лестнице, прямо из подвала, ведшей в кабинет князя, рядом с которым находилась его спальня». Как принесли связанного Гурлова и положили его на солому в одной из камер подвала, так он и лежал в полузабытии, близком к обморочному состоянию. Наконец, боль в закрученной назад руке, связанной за спиной с другой, которую он придавил своим телом, дала себя знать. Когда его схватили и связали, то делали видно это не особенно бережно, и ему досталось порядочное количество пинков. По крайней мере, кроме острой боли в руке, все тело у него ныло, и трудно было пошевельнуться. В камере было так темно, что Гурлов не мог различить ничего кругом. Лежал он на соломе. Когда он пришел в себя от боли, то первое, что он стал соображать, было как бы сделать так, чтобы облегчить эту боль. Для этого надо было подняться и сесть. Он попробовал пошевелить ногами, веревки на ногах у него были ослаблены и распущены. Очевидно, какая-то добрая душа сделала это, принеся его сюда, очень, может быть, сама испытав когда-то прелести княжеского подвала. Пошевелив ногами, Гурлов легко высвободил их. Теперь можно было попытаться сесть. Он поднял ноги, махнул ими и, сделав усилие туловищем, очутился в сидячем положении. Боль в руке сразу утихла и почувствовалось, как кровь заходила по ней. Гурлов сделал попытку высвободить и руки, однако они были крепко связаны у него за спиной но он был рад уже хоть некоторому облегчению. Теперь можно было сидеть и думать. О чем? О том, что все пропало, все кончено, что теперь и он, и его Маша разлучены навек и никогда не свидятся. Разбить о стену голову. Гурлов попробовал шатнуться налево, направо, назад, но не коснулся стены. Очевидно, он был положен далеко от нее». Он пошарил руками, насколько позволяли связывавшие их веревки, и тоже ничего не обнаружил. Тогда он попробовал вглядеться в темноту, но ничего не мог разглядеть. Куда посажен он? Велик ли Казимат, Мал ли, и каким он покажется, когда свет забрежет в окошке? Или, может быть, этого окошка вовсе нет? И его посадили в так называемый каменный мешок, лишенный света. «Ну хорошо, он страдает и будет страдать за свое дело, за которое готов и жизнь положить» а за что Чековнин? Неужели его заперли в каменный мешок? Гурлову хотелось крикнуть, чтобы дать знать о себе своим. Он напряг голос и крикнул, но вместо крика у него вышел жалобный стон, и он не узнал своего голоса. Казимат, видно, был невелик. Звук не отдавался в нем, а наоборот казался приглушенным. Крикнув, Гурлов стал прислушиваться, не ответят ли ему... И долго сидел в полной тишине, в темноте, с напряженно склоненную головою, но никто ему не ответил, только мышь скреблась в углу. А может быть, и не в углу? Может быть, это была даже не мышь? А вдруг эта неуспокоенная душа бродит? Ведь здесь, в этих местах, много загублено душ неповинных. И странно, Гурлов вовсе не почувствовал страха, напротив, ему стало чрезвычайно жаль невинно погубленных. Но Маша, Маша, что с нею? И правда, пожалуй, лучше было послушаться Прохора Савича и не пускать в ход насилия. Вот чем кончилось это насилие. А может быть, их дело могло и удастся. Нет, удастся ничего не могло, потому что была устроена засада, и та тень, что он видел в окне в павильоне, была не Машина тень, а этой дуне. Хитро у них было подстроено. Она, значит, нарочно стояла у окна в виде приманки в западню, чтобы легче было заманить их». «Так что же Прохор Савич говорил? Гурлову казалось теперь, что настоящего времени уже нет, а только прошедшее. Он говорил, что зло должно само себя поглотить. Значит, есть надежда, можно верить, что добро восторжествует, а без веры ведь и жить прежде нельзя было. Дума за думой, одна тяжелее другой надвигались и давили, а темнота длилась без конца». Гурлов точно испытал на своем веку две жизни, одну на воле, на свободе, и это была короткая, а другую бесконечную в этом темном заключении. Ему казалось, что он сидит в этой темноте дни, месяцы, годы, и не знает о них, потому что в его камере нет окна. Но окно было, тьма постепенно редела, сначала Гурлов думал, что он просто пригляделся к этой тьме, он увидел, что сидит лицом к запертой толстой двери, очень маленькой, под сводом небольшого каземата с серыми бесцветными стенами». Сидел он на соломе, пол каменный, сплит, в стене направо ввинчено кольцо, вот и все. Осмотревший Сергей Алексеевич понял, что не к тьме он пригляделся, а сзади него было крошечное оконце с частой решеткой. Сквозь него едва пробивались сумерки рассвета. «Рассвет», — сказал себе Гурлов, значит, прошла ночь. Одна только ночь. Боже мой, сколько же еще ночей пройдет? Свет, пробившийся в оконце, становился мало-помалу яснее. С появлением света Гурлову стало легче, но только в первую минуту. Потом усталость и разбитость, которые он ощущал во всем теле, стали как будто острее, особенно мешали и мучили связанные назад руки. И Гурлов стал думать, как бы устроиться так, чтобы было удобнее. Он не без труда поднялся, с кое-как ногой солому к стене и сел, прислонившись к стене спиной. Так было удобно, и Гурлов впал в забытье». Он не знал, долго ли просидел так, но открыл глаза от нового, прибавившегося к остальным мучения, голода. Теперь тело, болевшее снаружи, чувствовало внутреннюю боль и раздражение. Он сидел все еще прислонившись спиной к стене. Ему показалось, что главная причина, особенно ощутительной теперь муки, та, что он так долго сидит в одном и том же положении и попробовал переменить его, но стало еще хуже. Тогда он опять принял прежнее положение». Во рту было сухо. Сергею Алексеевичу хотелось пить. Голову держать было трудно, глаза опускались, и веки точно распухли и с трудом шевелились. Неужели ему не принесут есть и не дадут хоть глотка воды? В оконце пробился солнечный луч. День, значит, на дворе. Потом луч передвинулся и исчез. Гурлов сидел все по-прежнему. Было время, когда он мог думать и соображать последовательно. Теперь же он уже не мог и этого». Перед глазами серая стена Казимата, Вот она начинает темнеть, и снова все погружается во мрак. Гурлов не знает, от чего этот мрак. От того ли, что наступил вечер, или он сам изнемог до того, что погружается в забытие. Вероятно, забытие охватывает его, потому что начинает совершаться что-то неожиданное, такое, что может быть только во сне или в другом лучшем мире. Если это смерть и загробные видения, то пусть. Он готов умереть, чтобы видеть то, что видит. Дверь скрипит и отворяется, Ходит Маша с восковой свечой в руке.